Слишком тяжелые судьбы. И все они попали в приют из неблагополучных семей. Сергей, я увидела перед собой безумно талантливых и интересных детей, которые читали потрясающие стихи собственного сочинения и беседовали со мной на самые различные темы. Можно жить в обеспеченной семье и при этом никогда не стать личностью. А можно вырасти в детском доме и стать хозяином собственной жизни. Если вам горько за свое прошлое, то отомстите ему своим счастьем. Отбросьте все комплексы, повысьте собственную самооценку и обязательно познакомьтесь с девушкой, а по возможности обретите новых друзей. У вас есть сестры. Это ваши самые близкие люди, которым вы очень нужны и которые искренне вас любят. Разве это не счастье иметь близких и уметь радоваться каждому дню? Счастье только в наших с вами руках и каждый в состоянии сделать собственную жизнь хоть чуточку счастливой. Сергей... Спасибо вам за то, что вы любите мои книги и находите в них ответы на интересующие вас вопросы. Спасибо, что вы назвали меня учителем своей жизни. Для меня это большая честь. Я буду стараться не разочаровать вас своим творчеством, ведь в дело, которым я занимаюсь, я вкладываю свою душу. Я искренне верю, что у вас все сложится хорошо, вы встретите любимую девушку, сможете себя реализовать и будете обязательно счастливы. А по-другому – просто не может быть. Вы выстрадали и заслужили свое счастье. Меня глубоко потрясло письмо Эльвира. К сожалению, я так и не смогла определить, из какой именно страны оно пришло. Стерта печать и не разобрать обратный адрес. Так получилось, что Эльвира стала употреблять наркотики, чтобы хоть как-то выйти из состояния отчаяния и безнадежности. За эту ошибку она платит до сих пор. Она чудом осталась жива и верит, что выживет, так как учится видеть в людях не только плохое, но и хорошее. Эльвира, вы сильная, а это значит, что у вас сложится все хорошо, и вы совсем справитесь. Искренние и теплые слова Танечки из Орловской области растрогали меня до глубины души. Танечка пишет, что мои книги напоминают ей о том, что наша жизнь коротка и быстротечна. Что важно ценить каждый миг своей жизни и стараться учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. А также нужно преодолевать все трудности, закалять свой характер и не просто выживать, а побеждать и штурмовать все препятствия, которые встречаются на пути к поставленным целям. У Танечки целая библиотека из моих книг. Книги как карманного формата, так и большие. Танечка, как же приятно читать подобные слова». Они заряжают огромной верой. Передавайте привет вашей мамочке и подругам, которые читают мои книги. Не забудьте сказать им о том, что я очень сильно их люблю. Танечка родилась в Узбекистане. Когда ей было 7 лет, ее родители переехали в Россию и стали жить в собственном добротном деревенском доме. За годы, прожитые в деревне, Танюша узнала, что такое деревенская жизнь. Она научилась доить корову, кормить поросят, кур, кроликов, лошадей, телят. В ее обязанности входило рвать крапиву для поросят, помогать матери по дому и полоть огород. В двенадцать лет Танечка уехала к бабушке в поселок. Родители решили, что будет лучше, если она закончит поселковую школу, а не деревенскую. Для себя Таня сразу решила, что никогда не останется жить в деревне. Молодежь уехала, а оставшееся трудоспособное население спивается из-за безденежья и безысходности. Таня хорошо училась в школе и после ее окончания уехала в город и поступила в престижный университет на бесплатное отделение. Поступать на платное у Тани не было возможности, и она пишет, что если бы она поступала на платное, то никогда не оценила бы своей победы. На протяжении всех лет учебы Танечка самоотверженно боролась за каждую сессию, за каждый предмет, за хорошие оценки, и окончила университет с красным дипломом. Однажды она поехала в командировку в Москву, и этот город ее потряс. И она решила найти работу в Москве. Танечка поселилась в Подмосковье и устроилась в фирму. Мама отпустила Татьяну с тяжелым сердцем, ведь в Москве ее ждала неизвестность. Без семьи Танечке было очень тяжело. Да и адаптация проходила достаточно сложно, но Таня не умела сдаваться. Она поступила на курсы и получила квалификацию «менеджер по таможенному оформлению». Сейчас эта успешная молодая женщина работает в западной компании и занимает хорошую должность. Все говорят, что Таня слишком торопится жить, а ведь ей просто не хочется оставаться один на один со своим одиночеством.